Глава одиннадцатая Ведь остановиться сейчас значило принять поражение, а проигрывать во второй раз Торн не желал. Ни человек, ни уж тем более зверь, как-то уживающийся в одной единственной голове. Ноктюрн лежал без движения, и по мере того, как бурляще кипящая кровь вытекала вовне, углубляя солидную такую дыру в бетоне, его тушка меняла свой окрас с черно-алого на серый, белый и даже полупрозрачный. При этом со стороны метаморфозы выглядели так, словно творюшку поразила неведомая болезнь, оседающая на шкуре уродливыми, тянущими свои отростки все глубже и глубже язвами. И хоть для обычного организма стопроцентная кровопотеря была чем-то невозможным, по рождению Ноктеона об этом сообщить забыли, а часть его тела уже обескровилась, и процесс не останавливался ни на секунду. Нужно было сразу сокращать дистанцию и больше доверять нюху и интуиции. «Попытка все контролировать сделала только хуже», — отметил Торн перед тем, как подняться с пола и подойти к трупу первого недруга, который сумел значительно его потрепать, не считая супермутанта, конечно. Собственные мысли парня по поводу инстинктов еще не успели выветриться из головы, а он уже вновь попытался их обуздать, остановив тянущиеся к трупу Ноктюрна когтистые руки». Тварь подохла почти сразу после получения того удара, ну и зверь жаждал отнюдь не добить уродца. Скорее выпотрошить, сожрать, употребить в так сказать пищу. Торну сложно было это воспринять, так как на аппетит странное ощущение похоже не было. Совершенно новое и очень косвенно относящееся к какому-то конкретному органу чувств. Оно то ли проходило по отдельной категории, то ли задевало сразу все разом, но понемногу. В одном только Торн был уверен на все сто процентов. Его привлекал не сам Ноктюрн, а нечто внутри него. И это что-то парень пытался сейчас разглядеть, присев рядом с добычей на корточке и ворочая кончиком когтя плавающую в бульоне выпотрошенную тушку. Достань ты его уже. Сначала нужно убедиться в том, что кислота выветрилась. Лишние ожоги нам ни к чему. И Торн прислушивался к этим своим мыслям в равной мере, путем пары осторожных экспериментов, убедившись таки в том, что кровь мутанта уже среагировала и лишилась своих разрушительных свойств. Это можно было определить и косвенно по прекратившемуся бурлению и затихшему шипению, но Дорн, на себе почувствовавший все прелести плотного контакта с подобной дрянью, не желал дополнительно закреплять в памяти крайне болезненный опыт. Ну и урод же ты. Парень поморщился, удерживая на кончиках когтей трупик размером с очень, очень упитанную крысу. 40 сантиметров в длину, полтора десятка в диаметре, а опрыти хоть отбавляй. И откуда только? Ладно, хвост, даже на ощупь напоминающий скорее стальной витой канат, нежели что-то из плоти и крови. Но ведь мутант этот и сам скакал по потолку и стенам на скорости, превосходящей таковую у обычных ноктюрнов в два с половиной, а то и три раза примерно. И был при этом вполне себе мягким, как и положено живому существу из плоти и крови. Но за опыт я тебе все равно благодарен, уродиц Мы ведь могли встретиться и в куда более выгодных для тебя условиях. Например, когда я бы не знала засадили бежал, торопился. Нашептывая себе под нос всякую чушь, Торн расположил Ноктюрна на полу, начав неуверенно, но быстро его разделывать. И совсем скоро, если не сказать, что почти сразу, его труды дали свои плоды. Ближе к хребту Коготь коснулся чего-то неестественно твердого, а инстинкты все как один возопили «Оно». Торн разве что не нежно вырезал образование из плена оплетшей его плоти, сглотнув в обилие выделившуюся слюну. Ядро выглядело одновременно и мерзко, и так как не могло ни одно, даже самое шикарное блюдо в ресторане. Но диссонанс не мог перебить мощнейшие инстинктивные позывы обновленного тела, и человек в голове парня с ужасом понял, даже у него нет сил этому сопротивляться. Многогранный прозрачный камень диаметром в пару сантиметров Ухнул в широко распахнувшуюся пасть некогда человека, одним махом проглотившего угощения. «А ничего так, на самом деле, если абстрагироваться от того, что я эту дрянь вырезал из трупа Ноктюрна и сожрал прямо так, не удаляя ошметки?» Чем больше Торн на этом фокусировался, тем хуже ему становилось. Но остановиться он тоже не мог и не смог бы, не прокатись по всему телу волна освежающей прохлады. Это очень походило на первую весточку какого-то важного процесса, вот только продолжение не последовало. Торн уже успел и за хранилищем данных сходить, и дойти таки до вертикальной лестницы, откуда тянуло свежим воздухом с поверхности, и просто подождать немного, но ничего. Ни малейших последствий. Даже раны на руке не зажили, хоть боль и ослабла. И почему я чувствую себя так, словно меня налюбил собственный организм? «Или предполагается, что я должен вздремнуть, предварительно сожрав еще несколько таких ядер?» В одной руке удерживая за ручку хранилища Торн уверенно карабкался по железной вертикальной лестнице. «Жаль, методичка по становлению супермутантов не шла в комплекте, мне бы она пригодилась». Неожиданностью для парня стал тот факт, что лестница оказалась не одна, а вот метро, похоже, залегало куда глубже, чем он себе представлял. Суммарно пришлось совершить три восхождения – И только последнее привело его на сервисную площадку, предназначенную для обслуживания вентиляционной шахты. Или, если говорить точнее, оголовка, то ее части, которая торчала снаружи, глядя на мир пошарпанным бетоном и тянущимися по периметру решетками воздухозаборников. Последний это Торнер расковырял когтями, выбравшись наружу и сходу набрав полную грудь воздуха. Внизу, почти до самого конца, смердела ногтюрными, а на поверхности тут было получше. Не воздух на горнолыжном курорте, конечно, но тоже ничего. Торн забрался на оголовок, окинув взглядом окружающие его дворы. Место было ему знакомо, что плюс. Идти отсюда до рейдеров было не очень далеко, что тоже плюс. А вот то, что рейдеры эти остались на месте после обрушения, это вообще не факт. И солидный такой минус. Могли и заочно похоронить залетного морфа Посчитав, что даже такой сверхчеловек не выжил бы. Но черт из два они от меня свалят. Конвой унюхал спустя многие дни. Унюху и рейдеров. Лучше, чем любая ищейка. Интересно, а в Нокт области вообще берут собак? Бегать Торну было не впервой, но по пути ему пришлось придержать коней, нырнув в один из подъездов, прикончив парочку притаившихся там ноктюрнов и разжившись новым трепьем взамен изжившего себя. Как оказалось, брызги кислоты не оставили обычной ткани ни шанса. Если бы не попавшаяся на пути парня витрина маленького магазинчика с мелькнувшим в ней отражением, нагрянул бы он крейдером, как было, сверкая очевидными признаками своей нечеловеческой природы. «Я — Бэтмен», раскинув в стороны руки с растянувшейся за ними вслед черной тканью, Торн ухмыльнулся своему отражению в зеркале. «Больно похоже, оказалось». Обитатели квартиры, в которую по счастливой случайности торн, оказались теми еще модниками. Разномастные пальто и плащи пошли в дело наравне с остальной одеждой. И итоговый результат получился даже не таким стрёмным и оборванным, как раньше. Да, кое-что пришлось распороть, и для постоянного ношения такой комплект не годился. Но даже это было лучше, чем ничего. Немаловажным моментом оказались и ставшие очевидными изменения габаритов парня. Поначалу он как-то не обратил на это внимания, но теперь, чуть пригибаясь на выходе из квартиры, сопоставил все факты и понял, что росту в нем стало как бы не два метра. А еще он впервые с момента пробуждения попил, будучи не в силах и дальше терпеть всю усиливающуюся жажду. Благо вода нашлась в давно отключившемся холодильнике в той же квартире. И знаете что? Описываемого в методичках привкуса заражения не было даже близко, а сама вода казалась чистой и освежающей. Конечно, ногтонализатор на эту самую воду выл так, словно один лишь контакт с ней для обычного человека мог закончиться мучительной смертью, но он и на саму квартиру выл, и на торно, когда тот попытался измерить себя. Так что парень справедливо счел прибор около бесполезным, засунув тот подальше в заплечную сумку. Последняя радовала больше всех прочих канувших в лету предметов экипировки, так как именно она пережила всю череду сомнительных приключений почти без потерь сохранив в целости и сохранности свое содержимое. И в нее же парень, хлопнув себя по лбу, утрамбовал изъятый из маяка блок с данными, чтобы не таскать его в руках. Давно надо было так сделать, но все мы хороши задним умом. Оправдаюсь тем, что иногда я вообще про сумку забываю, до того она кажется невесомой. И это не было преувеличением, ведь в силу возросшей физической мощи болтающаяся за спиной семикилограммовое нечто — давала о себе знать только во время каких-то резких маневров, когда инерция тянула ношу в сторону, противоположную той, куда начинал двигаться Торн. И то лишь на считанные мгновения. А в полчаса я гарантированно не уложился. Не то, чтобы очень хотелось, но это было бы забавно. Улица встретила парня все той же, изредка прерываемой самыми разными звуками тишиной и мутантами, которых все сложнее становилось избегать. Очевидно было... Что твари стягивались на звук обрушения высотки, и Торн вполне закономерно беспокоился о жизнеспособности рейдеров в таких резко изменившихся условиях. Может, они и не в пример ему опытнее, да только форс-мажоры вроде обрушения здания могут стоить жизни куда более подготовленным гостям ноctобластей. С такими мыслями Торн спустя четверть часа вышел к девятиэтажке, у которой они условились встретиться. Остова разбитого китабоя на месте уже не было. А вот человеческие силуэты в окнах мелькали. Рейдеры еще не успели уйти, к счастью или к худу, но для них скорее второе, так как окрестные пейзажи за прошедшиеся отбытия Торна-Час изменились чуть более, чем полностью, куда ни кинь взгляд сновали мутанты, порыкивающие, свистящие, хрипящие клацающие, привлеченные сначала шумом, а после и чередой смертей собратьев. Какая-то часть твари уже валялась под окнами и у подъезда, перекрытого парой застывших монументами самим себе китобоев. Ноктюрны, судя по всему, на неподвижные боевые машины не кидались, а сопоставить обилие трупов сородичей с присутствием тут шагоходов не могли в силу отсутствия мозгов. Тем не менее, для рейдеров ситуация выглядела очень неприглядно. Шагоходы бесшумными назвать можно было лишь на фоне бронетранспортера или автомобиля какого. Но этого будет, очевидно, недостаточно там, где Ноктюрны на расстоянии считанных метров. Только руку протяни. Как только китобоев заведут, со всего два раз бегутся десятки и сотни мутантов. А уж такой толпе боевые машины будут на один зубок. Пресловутый минус выбора грапунов в качестве основного вооружения. И все же Ноктюрны животные. На наше счастье, ведь против тех же тварей, но наделенных человеческим разумом люди просто не справились бы с задумчивым выражением на лице подумал парень, пробравшись в крайний подъезд, окруженного тварями дома. Для этого ему пришлось прирезать пару ноктюрнов, но кое-какой опыт и осторожность позволили провернуть все тихо, не привлекая внимания основной части оголодавшей орды. А дальше все пошло по накатанной, так как уже не в первый раз Торну приходилось преодолевать лестничные пролеты и выбираться на крышу, на которой его встретила судорожно дернувшаяся девушка в сером комбезе и шлеме оставляющим открытым довольно миловидное молодое лицо. — Тихо, тихо, свои. Просто вернулся с данными, о которых мы договаривались с вашим главным. Торн миролюбиво продемонстрировал пустые ладони, с одной из которых все еще капала черная кровь недавно разорванных мутантов. — Позовешь, Пайза? — Конечно, позову. — ну ты ведь ответишь на мой вопрос? Девушка чуть наклонила голову, прищурившись. — Ты со своими разбежался, потому что тоже что-то масштабненько разрушил. И, кстати, где гарпун потерял? Выронил, пока падал с 35-го этажа. Торн ухмыльнулся, пусть этого и не было видно из-за намотанных на лицо тряпок и капюшона, оставивших открытыми только глаза. И про моих-то не угадала. Обычно я все делаю тихо и аккуратно, но в этот раз малость не повезло. Второй гарпун не получишь. С намеком на веселье в голосе бросила девушка, положив ладонь на висок. Торн хмыкнул. Незнакомка умело скрывала свой страх, пряча его за демонстративно выпячиваемыми эмоциями. Пайс. Тут Морф объявился. На крыше, да. Не знаю я, как он пролез у дозорных, спроси. Все, ждем. Слушай, девушка вновь обратилась к Торну, отняв ладонь от шлема. Может, расскажешь, кратенько, что там вообще произошло? Просто, чтобы удовлетворить любопытство. Аномально огромный, разумный и хищный куст переросток вместо горшка, использующий высотку. Решил сменить место своего пребывания, только и всего. Парень пожал плечами. А мне удалось своевременно оттуда уйти через пространственную аномалию. «Своевременно это падая с 30 какого-то там этажа?» Таков был план. Не моргнув и глазом, приукрасил действительность Торн, отчетливо видя, что девушка, похоже, не особо-то и поверила. Ну, не говорить же, что он чуть не помер, и ему просто повезло. А ситуация у вас, как я погляжу, сложилась не лучшим образом. Торн развернулся и подошел к краю крыши. Глядя вниз на Ноктюрнов, коих сверху было видно еще больше. Безо всяких преувеличений, сотни тварей бродили вокруг в ожидании трапезы или шанса на нее попасть. Не только у нас. Другие группы не только наши оказались в похожей ситуации. Никто не ждал обрушения башни. Рейдерша точно так же подошла к краю крыши, развернулась к нему спиной и села на тянущийся по периметру невысокий бортик, подобрав под себя ноги. Придется какое-то время посидеть тут, пока все не уляжется. Может где-нибудь обрушится что-то еще, и основная масса бродячих мутантов уйдет туда. Или визгунчик получится доставить и активировать в стороне от нас. Варианты есть, если тебя это беспокоит, Дельта. Но я буду за всем этим только наблюдать. Ты техник. Торн, потратив пару секунд на размышление опустился на край крыши рядом со своей собеседницей. Паранойя попыталась было что-то вякнуть, но парень лишь отмахнулся. Он как-то неожиданно понял что ему сильно недоставало хотя бы крупицы нормальности во всей той фантасмагории, царящей вокруг и сопровождающей его всюду, куда бы он ни сунулся. «Оператор китобоя, которого ты превратил в груду хлама». Девушка фыркнула, демонстративно отвернувшись. «Извини». «А что еще он мог сказать?» «Тогда я еще не знал, чьи это машины. Вот и действовал. Наверняка». «А сейчас хочешь сказать, знаешь? Просто перебросившись с Пайзом десятком фраз?» Торн громко усмехнулся. «Нельзя ничего знать наверняка, но на моих врагов вы не похожи, а дальше время и совместные дела покажут». Опершись заведенными за спину руками на поверхность крыши, парень чуть откинулся назад, задрав голову к небу, или правильнее будет сказать, что к куполу области. Тёмному разбитому на пятиугольные сегменты и совсем не страшному. Странно, но почему-то этот некогда давящий полумрак, эта мрачность и атмосфера всеобщей обреченности больше не нависали над ним а к гильотина над осужденным на казнь. Кому рассказать, так не поверят, что парень начал чувствовать себя живым именно здесь, танцуя со смертью и сталкиваясь со все новыми и новыми испытаниями. Какая там работа и вращение баранки, бронированного до нельзя грузовичка, какие упорные попытки исполнить мечту, золотой блеск, который сменился пугающей ржавчиной. Все это теперь ощущалось не иначе, как цепями, прижимавшими его к земле и не позволяющими расправить крылья. И могло ли вообще быть иначе с телом, не подходящим для исполнения мечты? — А ты можешь рассказать, каково это быть морфом? — неожиданно спросила незнакомка, довернув голову. — Я Сара. — Красивое имя. Моё ты уже знаешь, так что повторяться не буду. Торн снова хмыкнул. — Рассказать? — Почему нет, собственно? — Не то, чтобы Торну было о чем рассказывать, но кое-что он о себе уже знал и решил просто творчески адаптировать реальность для короткого рассказа. Очень уж ему не хотелось прерывать момент. А то, что девушка по левую руку суть незнакомка и рейдер до да кучи, ну, у всех свои минусы. Сам Торн вообще монстр из фантастических рассказов, так что теперь, удавиться? Не дождетесь. Синхронно отозвались зверь с человеком. А после парень приступил к рассказу и видит небо, этими краткими минутами передышки и общения с другим живым человеком а не с недошизой в голове, он насладился настолько, насколько это вообще было возможно. И наслаждался бы и дальше, ибо девушка оказалась благодарным слушателем, но кто б ему дал? Дельта? На горизонте нарисовался Пайс, едва заметно вздрогнувший, когда на него перетек взгляд пылающих яркими углями глаз. Кончай окучивать нашего оператора, разговор есть.